Альфонс Доде. Партия на бильярде. Сражение длится уже два дня. Солдаты провели ночь под проливным дождем, не снимая ранцев, и совсем выбились из сил. А между тем уже три бесконечно долгих часа их заставляют томиться в ожидании, стой в боевой готовности среди луж проезжей дороги в грязи размытых полей и Изнемогая от усталости, от бессонных ночей, промокших шинелях, они жмутся друг к другу, чтобы согреться, поддержать один другого. Иные даже спят, стоя, опираясь на ранец соседа. На их разгладившихся, спокойных лицах отчетливо проступают следы утомления и перенесенных лишений. Дождь, слякоть, ни костра, ни горячей пищи, ни исконависшее темное небо. Ощущение, что вокруг повсюду притаился неприятель. Все это наводит мрачное уныние. Что там делают? Что там происходит? Пушки, обращенные жерлами к лесу, словно подстерегают кого-то. Скрытые в засаде метрольезы уставились в небо. По-видимому, все готово к наступлению. Почему же не наступают? Чего ждут? ждут приказа но штаб главнокомандующего не присылает его а ведь штаб поблизости это тот величественный замок времен людовика XIII, а мы то и дождем красные кирпичные стены которого блестят меж межкупами деревьев на склоне холма царственное жилище вполне достойное водруженного на нем знамени маршала франции Отделенные от дороги широким рвом и каменной оградой поднимаются вверх, до самого крыльца ровные зеленые лужайки, окаймленные вазами с цветущими растениями. По ту сторону дома уходят вдаль просветы буковых аллей, расстилается зеркальная гладь пруда, где плавают лебеди, и, оглашая воздух пронзительными криками, Под крышей огромного птичника в виде пагоды бьют крыльями и распускают веером хвост павлины и золотистые фазаны. Хотя хозяева уехали, здесь не чувствуется той заброшенности, того великого запустения, которое несет с собой война. В знаме главнокомандующего было охраной всему, уберегло все вплоть до мельчайших цветов на лужайках. Поражаешься тому, что так близко от поля сражения царит строгий порядок и величавый покой, разлитый в симметричных группах деревьев, в безмолвной глубине аллей. Дождь, от которого там, на дорогах, набухает отвратительной грязь, и образуются глубокие рытвины, мило орошает и оживляет красный цвет кирпичных стен и зелень лужаек, наводит блеск на листья апельсиновых деревьев, На белое оперение лебедей. Все сверкает, все дышит миром. Право, если бы не знамя, развивающиеся на вышке замка, не двое часовых у решетки парка, нельзя было бы поверить, что находишься в штабе главнокомандующего. В конюшнях отдыхают лошади. Кое-где попадаются денщики, вестовые в обычной форме, слоняющиеся около кухни, садовник, В красных штанах пехотинца невозмутимо проводят граблями по песку парадного двора. В столовой, окна которой выходят на главное крыльцо, стоит стол с неубранной посудой. Откупоренные бутылки, мутные пустые бокалы на измятой скатерти дополняют картину пиршества, участники которого только что разошлись. Из соседней комнаты доносятся громкие голоса, раскаты смеха, стук бильярдных шаров и звон бокалов. Маршал играет там, на бильярде. Вот почему армия ждет приказа. Раз маршал начал партию, мир может провалиться. Ничто не в состоянии помешать ему довести ее до конца. Бильярд. Вот слабость великого полководца. Он стоит сосредоточенный Как во время сражения, в полной парадной форме, Грудь его увешана орденами, Глаза блестят, щеки пылают, Он возбужден грогом, обедом и игрой. Атъютанты почтительно и услужливо теснятся вокруг него, умлеют От восхищения при каждом его ударе. Когда маршал получает очко, Все кидаются к доске для записи. Когда маршалу хочется пить, Все спешат приготовить ему грог. Шелестят сутаны и эполеты позвякивают ордена и аксельбанты, и зрелища всех этих приятных улыбок, изящных угодливых поклонов, обилие золотого шитья и щеголеватых мундиров, в высоком зале с дубовыми панелями, из окон которого видны парк и парадный двор, все это напоминает осенние празднества в Кампьене и отвлекает мысли от людей в забрызганных грязью шинелях которые в ожидании изнывают на дороге и теснятся мрачными кучками под дождем. Партнер маршала — низкорослый штабной капитан, затянутый, завитой, в белых перчатках. Он превосходный игрок на бильярде, способный обставить всех маршалов на свете, но в игре он умеет держаться на почтительном расстоянии от начальства и старается не выигрывать, но и не чересчур уж легко проигрывать. Он, что называется, офицер, подающий большие надежды. Осторожно, молодой человек, не увлекайтесь. У маршала 15 очков, а у вас 10. Вся задача в том, чтобы провести так партию до конца, и вы сделаете для вашего повышения больше, чем если бы вы были вместе с остальными там, под потоками ливня, застилающими горизонт, Грязнили бы ваш красивый мундир и стирали блеск с позолоты аксельбантов в ожидании приказа, который все не приходит. Партия действительно интересная. Шары катятся, сталкиваются, борта хорошо отдают, сукно нагревается. Вдруг огонь пушечного выстрела озаряет небо. Отдаленный гул сотрясает стекла. Все вздрагивают, тревожно переглядываются. Один только маршал ничего не видел, ничего не слышал. Склонившись над бильярдом, он тщательно обдумывает великолепную оттяжку. Он очень силен в оттяжках. И вот новая вспышка, за ней другая. Выстрелы следуют один за другим. Все учащаются. Адъютанты подбегают к окнам. Уж не собираются ли прусаки наступать? но ну и пусть наступают», — говорит маршал, «натирая мелом кий, то есть Анри де ла Турдовернь». Французский маршал, одержавший ряд побед над немцами и голландцами, отличался редким спокойствием и хладнокровием. Тюрен, заснувший на лафете, — ничто по сравнению с невозмутимым маршалом, играющим на бильярде во время боя. А шум все усиливается, грохотом орудий примешиваются разные митральезы. Раскат оружейных залпов. Бакровое облако дыма, черное по краям, поднимается вдали над лужайками. Вся глупь парка объята заревом В птичнике пронзительно кричат перепуганные павлины и фазаны. В конюшнях арабские лошади, почуяв порох, становятся на дыбы. В штабе главнокомандующего начинается волнение. Депеша следует одна за другой. Ординарцы скачут, сломя голову. Посланные хотят видеть маршала, но маршал недоступен. Я же вам говорил, ничто не сможет помешать ему окончить партию. Ваша очередь, капитан. Капитан становится рассеянным. Вот что значит молодость. Он уже теряет голову, забывает свою тактику и в два приема кладет столько шаров, что почти выигрывает партию. На этот раз маршал выходит из себя. Его мужественное лицо выражает удивление и негодование. В этот момент во дворе падает наземь примчавшаяся во весь опор лошадь. Седок-адъютант, весь забрызганный грязью, невзирая на запрет, одним прыжком взлетает на крыльцо. Господин маршал, господин маршал! Надо видеть, какой он встречает прием. Полая гневом, красный как петух, маршал показывается в окне, держа в руках кий. — Что случилось? Это еще что? Разве здесь нет часового? — Но, господин маршал, хорошо, сейчас пусть ждут моего приказа. — Черт возьми! — и окно шумом захлопывается. — Пусть ждут его приказа. Так они и делают, бедняги. Ветер гонит им в лицо дождь и картечь Целые батальоны разгромлены, соседние не вводятся в бой и не могут понять, почему они бездействуют. Ничего не поделаешь. Ждут приказа. А так как смерть не ждет приказа, люди валятся сотнями за кустарник в канавы против безмолвного замка. Картечь не щадит их даже после того, как они упали, и из открытых ран беззвучно струится благородная кровь Франции. А там, наверху, в бильярдной, тоже идет жаркий бой. У маршала снова перевес, но низкорослый капитан обороняется, как лев. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Адъютанты едва успевают записывать очки. Шум сражения приближается. Маршалу остается выиграть только одно очко. Снаряды уже залетают в парк. Вот один из них разрывается над прудом. Зеркальная поверхность раскалывается. Кружится в водовороте окровавленных перьев. Это последний выстрел. Все стихло. Слышится только шелест дождя в аллеях, глухой стук колес у подножия холма и на размытых дорогах какие-то звуки, напоминающие топот торопливо бегущего стада. Армия в беспорядке отступает. Маршал выиграл партию.